Ладно, прости. Сейчас просто подожди немного, пока я не закончу дневную работу. С этими словами Юджо проворно вскочил, и я поинтересовался: "А да, кстати, твоя работа, ну, то есть священный долг, это что?" "А, ну да. Оттуда тебе не видно." Юджо улыбнулся и поманил меня пальцем. Я встал и следом за ним обошёл вокруг гигантского дерева. Там меня ждал очередной сюрприз. У меня отвисла челюсть. В чёрном как ночь стволе великана был надруб глубиной процентов 20 от его толщины, а может и больше, где-то метровый. Чёрная древесина внутри походила на уголь. Полотна расположенные годичные кольца металлически блестели. От надруба мой взгляд опустился ниже, где к стволу был прислонён топор. Простая форма с одним лезвием. В общем, не для боя. Но и лезвия, и топорища очень большие. Сделаны они были из одного и того же светло-серого материала и спускающего таинственное матовое сияние, как от нержавеющей стали. У меня почему-то возникло ощущение, будто топор был целиком вырезан из куска какого-то вещества. Юджо правой рукой ухватился за рукоять в том месте, где она была обернута блестящей черной кожей и взвалил на плечо. Потом под дошёл к левому краю полутораметровой длины надруба, расставил ноги пошире, чуть подсел и крепко сжал топор ища обеими руками. «Тощее тело изогнулось, отводя топор далеко назад. Короткая пауза, и лезвие стремительно рассекло воздух. Тяжелый на вид топор врезался точно в середину надруба, издав чистый металлический звон. Несомненно, это и была природа того странного стука, который привел меня сюда. Звук ударов топора по дереву, моя интуитивная, ни на чем не основанная догадка, оказалась верна. Я смотрел в полном восхищении. Юджо, можно сказать, владел топором идеально. У поддерживая ритм и траекторию, он наносил удар за ударом с точностью машины. Замах длился 2 секунды, потом секундная пауза, во время которой Юджол набирался сил, и секунда на удар. Движения переходили одно в другое настолько плавно, что можно подумать, будто в этом мире тоже есть навыки мечника. Ровно 50 ударов, один удар каждые 4 секунды. 200 секунд это продолжалось. Затем Юджо извлёк топор из глубокого надруба и испустил протяжный вздох. Прислонил топор к стволу, оселса на ближайший корень. Он тяжело дышал, на лбу выступили бисеринки пота. Наблюдая за ним, я подумал, что должно быть, махать топором тяжелее, чем мне всегда казалось. Я подождал, пока он отдышится, и спросил. «Значит, твоя профессия...» «В смысле, священный долг — дровосек?» «Ты рубишь деревья в лесу?» Юджил достал из кармана платок и вытер лицо, потом склонил голову чуть на бок и, чуть подумав, ответил. «Ну, можно сказать и так. Но мой священный долг относится только к одному дереву, которое я уже семь лет рублю. Вот к этому». «А-а-а...» На священном языке этого великана зовут Кедр Гигас, но люди в деревне его зовут Дерево Зла. Священный язык Кедр Гигас на мой неуверенный взгляд, Юджо, понимающе улыбнулся и, показав на верхушку дерева уся над головой, пояснил: "Его так называют, потому что он забирает всё благословение терарии и земли вокруг себя. Поэтому под его ветвями может расти только мох, а деревья, которые попадают в его тень, все низкие". Что такое террария, я не знал, но, похоже, мое первое впечатление, возникшее, когда я увидел дерево и поляну вокруг него, было верным. Я кивнул, приглашаю Юджу продолжить. Взрослые в деревне хотят расширить поля на юг, но ничего не получится, пока здесь стоит это дерево. Поэтому они хотят его срубить, но только его ствол ужасно твёрдый. Понятно, это же дерево зла. Если его рубить обычным стальным топором, он после первого же удара сломается. Поэтому они потратили уйму денег, чтобы купить в столице этот топор из кости древнего дракона и назначили дол к рубщику, человеку, который должен каждый день ходить сюда и рубить. Вот и это я. Я перевёл взгляд с Юджо, произнёсшего эти слова беззаботным видом, на ствол дерева с надрубом в четверть толщины. "Юджо, ты хочешь сказать, что ты 7 лет каждый день рубишь это дерево, а прорубил всего вот столько?" Глаза Юджо округлились, и он удивлённо замотал головой. "Ну что ты? Если бы на такое потребовалось всего 7 лет, это было бы повеселее. Послушай, я уже седьмое поколение, кто этим занимается, с самого основания Рулида." А это уже 300 лет. Сюда каждый день приходят рубщики. Думаю, когда я стану стариком и передам топор восьмому поколению, я успею углубиться. Юджио свел ладонью сантиметров на 20. Вот настолько примерно. Я даже охать больше не мог. В фэнтезийных MMO есть работы скучные, но требующие большой сосредоточенности, например, создание вещей и сбор ингредиентов. Но потратить целую жизнь и так и не срубить одно единственное дерево это уже чересчур, поскольку здесь искусственный мир, это дерево явно помещено здесь по какому-то замыслу, но зачем я понятия не имею. Однако у меня возникло какое-то странное ощущение, как будто что-то попало зло поспелне, отчасти по вине из импульсу и Я спросил Уджу, который отдохнув 3 минуты, встал и подобрал топор. Слушай, Уджу, а, а можно мне попробовать? А? Ну, я же съел половину твоего обеда, значит, я должен своими мускулами помочь с половиной твоей работы, верно? У меня возникло подозрение, что ему впервые в жизни кто-то предложил помочь с работой, и вполне возможно, так оно и было. Уджу смотрел на меня разинув рот, потом нерешительно ответил: А Ну, вообще-то нет никаких правил, которые запрещают помогать другим с их священным долгом. Но эта работа, ну, она очень тяжёлая. Я сначала даже не мог попасть в нужное место. Но ведь не узнаешь, пока не попробуешь, верно? Я охмыльнулся и взялся правой рукой за рукоять топора из кости дракона, который Юджоу протянул мне по-прежнему нерешительно хмурясь. Топор, хоть и костяной, оказался неожиданно тяжелым. Он здорово оттягивал руку. Я быстро ухватил обеими руками обернутую кожей часть топорища и легонько махнул, чтобы оценить баланс. Конечно, ни в сау, ни в вала я не пользовался секирой как основным оружием, но уж по неподвижной-то мишени я должен попасть без проблем. Я встал левее глубокого надруба и скопировал предыдущую позу Юджио. Я расставил ноги и чуть подсел. Юджо смотрел по-прежнему неуверенно, но уже немного с интересом. Убедившись, что он достаточно далеко, я взметнул топор над головой, потом стиснув зубы, вложил всю силу в руки и махнул сверху вниз, целясь топором в самую середину глубокого надруба в стволе кедры гигоса. С глухим стуком топор ударял по стволу в сантиметрах в 5 от края на друба. Во все стороны брызнули оранжевые искры, а по моим рукам прошла жесточайшая отдача. Я выронил топор, сунув разом занемевшие до костей руки между ног и застонал. Весело расхохотался Юджио, глядя на меня, катастрофически неспособного нанести даже один удар. Поймав мой укоризненный взгляд, он жестом правой руки показал, что извиняется, но смеяться не прекратил. Вовсе не обязательно смеяться так сильно. «Хе-хе-хе, нет, ну, прости, прости, Кирита, ты слишком вкладываешься в удар плечами и поясницей, надо, чтобы всё тело было расслаблено». А, как бы это объяснить? Агалядя, как Юджол, замедленно повторяет движение топора, я с опозданием понял свою ошибку. Возможно, законы физики и сокращения мышц здесь воспроизводились не так уж строго, поскольку всё это реалистичный сон, созданный STL. Самое важное здесь это сила моего воображения. Когда мои руки отошли наконец, я снова взял топор. Ну гляди, теперь-то я точно попаду, проворчал я. На этот раз я не старался особо зацикливаться на силе удара. Я мощно, но медленно замахнулся, сосредоточившись на движении всего тела. Прежде чем начать движение навыка мечника горизонтальный удар, которым я частенько пользовался в САО, я черпанул силу в изгибе поясницы, добавил момент вращения плеч и отправил это всё в запястье рук, а потом в топор и удар. На этот раз я стукнул по коре совсем далеко от надруба. Топор издал неприятное тун и отскочил. Однако, в отличие от первого раза, мои руки не онемели. Похоже, я настолько сосредоточился на движении тела, что начисто забыл про прицел. Юджо явно будет над чем посмеяться. С этой мыслью я повернул голову, но Юджо смотрел неожиданно серьёзно. Он заметил О, Кирита, сейчас было совсем неплохо, но только когда наносишь удар, не надо следить за топором, а постоянно смотри в то место, куда бьёшь. А попробую ещё, пока не забыл. А ага. Следующий удар тоже не вышел, но я продолжал махать топором, а Йоджоу помогал советами. Не знаю, сколько ударов я нанёс, прежде чем мне удалось наконец попасть топором точно в центр надруба. Издав высокий металлический звон, и послав во все стороны мелкие чёрные щепочки, Потом я поменялся местами с Юджио и воспользовался возможностью понаблюдать за пятью десятью шикарными ударами. Затем взял топор и тоже ударил пятьдесят раз. Так мы и повторяли раз за разом. Не успел я опомниться, как солнце опустилось к самому горизонту и поляна окуталась туманным оранжевым светом. Как раз когда я последним глотком осушил большую флягу, Юджио нанес последний удар и сказал «Отлично, еще две тысячи». «О, мы так много сделали». Ага, пятьсот я, пятьсот Кирита. Вместе с утренней частью две тысячи ударов в день. Это и есть мой священный долг. Две тысячи ударов. Я снова взглянул на большой надруб на гигантском дереве. Как ни смотри, а он ничуть не глубже, чем когда мы начали. Что за неблагодарная работа, подивился я. Тут сзади донесся жизнерадостный голос Юджо. Вообще-то у Кирита хорошие мускулы. За последние пятьдесят ударов ты выдал хороший звук два... 2... Нет, три раза. А благодаря тебе сегодня было весело. А, нет, если бы ты Юджо работал один, ты бы сделал гораздо больше. Прости, я хотел тебе помочь, а получилось, что только мешал. Смущённая, извинялся я, но Юджо лишь улыбнулся и покачал головой. Я ведь уже сказал, что на это дерева всей моей жизни не хватит. К тому же, половина того, что мы сегодня нарубили, за ночь зарастёт обратно. А, кстати, я хочу тебе показать кое-что интересное. Правда, слишком часто его открывать не полагается. С этими словами Юджоу подошёл к гигантскому дереву и вытянул левую руку. Изобразив двумя пальцами символы, он ткнул под чёрной корой. Ну да, у этого дерева тоже есть прочность. Я подбежал к Юджо. С колокольчиковым звоном выплыло окно состояния, то есть окно стеси. Мы вместе с Юджо заглянули в него. Оха! Ага. Вырвался у меня короткий стон. Число в окне было каким-то совершенно абсурдным, что-то в районе 232.000. А, на полсотни меньше, чем когда я смотрел месяц назад. "Остало", произнёс Юджо. Понимаешь, Кирита, я могу целый год молотить по кедру-гигасу, а его жизнь уменьшится сотен на шесть. Когда я оставлю топор, здесь все равно останется еще больше двухсот тысяч. Теперь ты видишь, полдня, чуть медленнее работать. Просто ерунда. Все же мой соперник не какое-то там дерево, а гигантский кедр-гигас. А лишь тут я понял, что это за кедр-гигас такой. Сочетание латыни и английского языка. Первое слово не кеда, а кедр. Кедр гигас, гигантский кедр. То есть для этого парня, который передо мной стоит, японский язык родной, а на английском и других языках звучит нечто вроде заклинаний, священные слова. Тогда он может даже не осознаёт, что говорит на японском, язык Подмирья. Нет, язык империи Норлангарта. Но минуточку, он называл хлеб паном. Это, кажется, не английское слово. Португальская, что ли, или испанская? Эти обрывочные мысли носились у меня в голове, тем временем я и не заметил. Юджоу кончил собираться. Кирета, прости, что заставил ждать. Пошли в деревню.